Глава 12 Увиденное полностью сломало спокойствие. Люди испуганно озирались на темные окна и некоторое время просто молчали, каждый по-своему переживая увиденное. Эмма сидела возле огня, пыталась согреться, постоянно прикладывала руки к горячему боку камина и качала головой. Лиханов с Мишей вглядывались в экран компьютера Иконникова где пестрели разными цветами экспликации помещений. «Мы таких дверей и не планировали нигде», — пожал плечами иконников. «Откуда они там взялись? Я, конечно, по чердакам не лазал, но не должно было их быть. Хотя у нас был подрядчик. Даже для себя заказывать дешевле было у них. Но они вряд ли бы внесли изменения». «Чудеса!» «Ладно, надо всем успокоиться как-то и хоть немного в себя прийти», — сказал следователь. И, подойдя к выходу, посмотрел в черное жерло кипящее от метели темноты. Потом Плеханов обернулся, подозвал к себе криминалиста, убедился, что их никто не слышит, и прямо сказал. «Все, можешь говорить». «Не понял», — сказал Павел. «Но ты же Гошу сильно боялся». «Он мертв. Говори». «Как вы поняли?» — ахнул Павел. «Видишь ли, я не такой сельский валенок, которым хочу показаться». «Говори», — устало сказал Плеханов. «Понимаете, криминалист посмотрел в пол. Я с этим ходил, намекал, ну, всякими путями. «Паша, подбери слюни и говори» оборвал его Плеханов. «Я... Короче, когда на первое убийство выезжал, ну, где медсестру из ФАПа убили, я Гошу там неподалеку видел. Он позже говорил, что учился тогда, но я точно его видел. Я это потом понял, когда он в отдел работать пришел. У меня были сомнения, всегда были», чистил словами криминалист. Он на трупы, особенно женские, такими глазами смотрел. Я как-то пытался поговорить с нашим следаком, но тот просто послал меня. И было еще одно похожее по почерку убийство. И тогда с нами Гоша выезжал. Павел покачал головой. Он, как и здесь, словно случайно все улики без перчаток хватал. Винился, что с перепоем был, но он практически не пил. Паша, яснее свою мысль выскажи. Я нашел его отпечаток на улике с места преступления. Но он этих улик даже не видел. Вздохнул Павел. Улика была косвенная, но я сложил все воедино, и мне казалось, что Гоша... Что Гоша, криминалист, прикусил губу. Короче, он и есть тот маньяк. Браво! То есть ты столько лет жил с такой информацией? Никуда не пошел, ничего не сказал? «Не попытался!» — глядя прямо в глаза к криминалисту, проговорил Плеханов. «Так? У меня жена. Дом, куда легко проникнуть!» — затухающим голосом сказал Павел. «Не надо, не судите. Я же пытался!» «Судить тебя буду не я!» — твердо проговорил Плеханов. «Этим займутся те, кому по должности положено!» и с этой минуты считай себя задержанным. — Пристегивать не буду. Вряд ли ты рванешь в ночь глухую. Плеханов развернулся на пятках и пошел прочь. Глотнув воды прямо из графина, стоящего на столе, следователь медленно побрел мимо камина и как бы случайно оказался возле Иконникова. — А я вот как-то запамятовал. Плеханов потер ладонью отросшую колкую щетину на подбородке. «А когда патенты ваша жена, прошлая, которая до этой недавно умершей была, регистрировала?» «Ну, в 90-е, покачал головой иконников. «А я вот стесняюсь спросить, а что же это за патенты такие, прям со сверхприбылями, что вы теперь так шикарно на них всю свою вот эту империю по кирпичику сложили?» — недоуменно произнес Плеханов. «Из области химии мне сейчас сложно объяснить», — замешкался иконников но я могу распорядиться, чтобы вам сделали подборку. И когда мы, наконец, выберемся отсюда, то я вам все пришлю». «Да шут с вами!» – замахал руками Плеханов. «Я, в принципе, так сказать, общо спрашиваю. Просто что же это за изобретения такие, что в те времена, когда даже высокие умы от недостатка жрачки в организме на рынке торговали? Никому неизвестная студентка из, простите, провинции, Зарегистрировала патенты и смогла выручить на них такие деньжища. — Илья Антонович, — тихо произнес Иконников, — я вам уже говорил, что моя жена была крайне властной женщиной. — Да, мне стыдно признаться, — Иконников помолчал, — но большинство дел она решала без меня. Потом я занялся бизнесом, но так как мне давалось все гораздо тяжелее, чем ей, то Юрий Андреевич глубоко вздохнул. Я даже не стал копать, что она там делала. «А, ну, понятно», — покивал Плеханов. «А хотите, я вам расскажу». «Что?» — не понял Иконников. «О том, что некая Наталья Павловна Цаплина...» Плеханов остановился. «Такая же была фамилия у вашей первой жены?» «Да, «Да», — с запинкой ответил Иконников. Так вот, Наталья Павловна действительно подавала заявку на патент для регистрации химического вещества, разработанного ею в юном студенческом возрасте. Но так как времена тогда были, мягко говоря, тяжелые, то товарища Цаплину отправили куда подальше с ее изысканиями. По крайней мере, это удалось выяснить следственной группе. И больше никаких патентов она не регистрировала. Никогда. «Ну что ж...» Иконников растопырил пальцы и постучал ими друг от друга. «Значит, Наташа мне что-то не сказала», — закончил он, облизав сухие губы. «Ах, вот как!» — всплеснул руками Плеханов. «Ну, тогда ладно. Вопросов больше не имею». Он отвернулся от Иконникова и посмотрел на сидящую неподалеку Эму. «А может, чайку? Осталась там еще вода горячая». Конечно, Эмма поднялась с дивана и пошла к стойке. Плеханов походил по помещению, помахал руками, пытаясь разогнать кровь, чтобы согреться, так как тепла камина уже явно не хватало. Ах, вот еще что! Вдруг воскликнул Плеханов, останавливаясь возле Иконникова. Друг-то ваш, который березовый и беззнаковый! Это же он тогда придумал, как Наталья на изобретение монетизировать, как это сейчас модно говорить. «Ну?» — с улыбкой подбодрил и Конникова Плеханов. «Вспоминайте!» «Я не понимаю, о чем вы!» — глухо проговорил иконников. Кончики его ушей стали пунцовыми, и мужчина, сдавленно сглотнув, встал с дивана. «Помилуйте!» — Плеханов широко раскинул руки. «Давайте уже расскажем широкой общественности, что судья, дело, которое я веду, — с нажимом сказал Плеханов должна была работать на вашем процессе, и что уже все было на мази, но в последний момент все сорвалось, так как ее убили. Не стесняясь, на показ жестоко. С каждым словом Плеханов становился все более мрачным. И все дело развалилось. Так ведь? Это была ошибка, пробормотал Иконников, опускаясь обратно. Дело развалилось, потому что обвинения были совсем нелепыми. «Обвинения в чем?» «Давайте!» — Плеханов присел напротив него. «Вспоминайте! Какое средство пыталась ваша жена запатентовать? Что-то там смешало с каустической содой, верно?» Собравшиеся возле камина люди напряженно вслушивались в монолог Плеханова, переводили взгляд со следователя на Иконникова, старались даже не двигаться, и когда Плеханов замолкал, тишина становилась глухой и густой, словно вокруг повисал вакуум внутри беснующейся в последней корче бури. «Не знаю», — вяло отозвался Иконников. «Чего ты, дурачок, не знаешь? Что она предложила средства, способные идеально растворять биоматериалы, а потом в пьяной тоске сетовала, что ее послали? — скривив лицо, проговорил Плеханов. — А потом дружбан твой, светлую мысль эту, донес до своих руководителей, когда на братков начал шестерить. — О чем вы? — слабо отмахнулся Иконников. О том, что беззнаковый, это я уже кличку его говорю, очень хотел по карьерной лестнице в девяностых скакануть и хотел это сделать стремительно, чтобы не болтаться в конце пищевой цепочки. Парень был спортивный, стрелял прилично, и понимал, что может выполнять хорошо оплачиваемую работу. Но таких, как он, было много, и чтобы выбиться, нужно было что-то эдакое принести. Вот он и предложил использовать незатейливое изобретение Натальи для растворения убиенных, чтобы следов не было. Ну, не совсем чтобы не было, а такое, знаешь ли, минимальное количество. Наташа денег хотела, и загорелась этой идеей. Плеханов на секунду замолчал. «По глазам вижу, что правду говорю. Вы тогда быстренько выкупили эту вымершую деревню на деньги вышестоящих боссов и сюда свозили биоотходы. А сейчас ты, паскуденыш, решил здесь все это великолепие построить. И теперь, даже если тобой снова решат заняться, никто и ничего не найдет. Я все правильно сказал?» Посмотрев в глаза Иконникову, спросил Плеханов. «Ничего не упустил?» «У меня не было выбора», — тихо уронил иконников. «Я либо должен был согласиться, либо тоже лежал бы здесь». Он судорожно вздохнул. «В земле». «Нет, про то, что ты святой, я так-то давно понял», — махнул рукой Плеханов. «Но странно одно. В живых один ты остался. Ты можешь уже не упираться». «Последнее доказательство я нашел в кабинете вашего агронома». Плеханов посмотрел, как метнулся взгляд Иконникова. «Я ж не просто так туда хотел попасть. И он тоже не просто так приперся в эту глушь цветочки сажать. Вы же все сделали, чтобы он вернулся с большой земли. И подозрений особо никаких, верно?» «Это Витя придумал», — выдохнул Иконников. «Мы нечаянно узнали, что Леша такой талантливый». А у Вити была мечта с ядами поработать. Точнее, продавать их. Ну вот, мы Лешу обработали, сюда обратно пригнали. И он встал на нас. И Конников махнул рукой. Короче, пытались они с Витей что-то тут выращивать. Правда, плохо получалось. В будущем году хотели ферму сделать и парники построить. Бесцветным голосом сказал Иконников. «Вот умница!» По-доброму проговорил Плеханов. «Продолжай. Давай по порядку. Охранника зачем убили?» «Не знаю. Я правда не знаю. Я Витю спросил. Он сказал, что не имеет к этому отношения». «Лену — да». И Конников прикрыл рот рукой. Она в оборзела. Требовала больше денег, квартир, драгоценностей. Я устал, и Витя предложил выход но я сначала мирно хотел, просто развестись». И Конников посмотрел на Плеханова. «Правда». «Да верю, верю», — покачал головой Плеханов. «Эти бабы до добра не доведут». «А Витю-то зачем?» «А главное, как?» — воскликнул Плеханов. «Ты вроде парень такой, со всех сторон одуван, а смог такого хитро выделанного убивца порешить?» «Как?» Да можете хоть все на меня повесить! Иконников уронил лицо в руки и неясно пробормотал. Я уже который день пытаюсь понять, что здесь происходит. А вот манекен, пальтушка твоя! Это что за представление? Не знаю. Иконников пожал плечами. Но я думаю, что Витя хотел вывести меня из игры. Это как? до того как наташа сорвалась с обрыва он предлагал и Конников сделал долгую паузу и тихо сказал предлагал вывести сюда убить расчленить и все остальное что делали со всеми поэтому мне и казалось что он так пытается меня вывести подкидывая эти части от манекена а ты что ж действительно не трогал первую жену перейдя на ты спросил плеханов нет твердо сказал Иконников. Не трогал. Да, не остановил. Но на мне вины за ее смерть нет. Верите или нет, я по-своему ее любил. И зря вы, кстати, меня обвиняете в убийстве судьи. Казалось, что Иконникову с каждым словом становится говорить все легче и легче. Да, проектировала тот спорткомплекс одна из моих контор, но я не причастен к случившемуся. Опять же, может, Витя... Но он бы мне сказал, хотя ему было бы на руку, если бы меня посадили. Дальше Плеханову оставалось только направлять разговор в нужное русло, а Иконников изливал все накопившееся у него внутри за долгие годы с того момента, как он понял, что неосмотрительная женитьба свела его с настоящим чудовищем, готовым пожрать все, что дает материальные блага. Но обратного хода не было, и он стал жить понакатанный. Паруса у яхты дул ветер удачи, и со временем он просто привык, что деньги ничем не пахнут. Ночью небесная канцелярия решила, что неплохо бы шлифануть погодный беспредел ледяным дождем и штормовым ветром, а на утро все это великолепие подсветить. Кусок синего неба смотрелся наброском неумелого художника на фоне неохотно отступающих, уставших и тянущихся серым полотном туч. Первые лучи долгожданного солнца выбрались на свободу и стали весело скакать по закованным в тончайшую ледяную пленку веткам, которые качались от малейшего дуновения ветра, разносящего хрустальный шепот умирающих деревьев. «Что дальше делаем?» — спросил Майкл у Плеханова почти всю ночь допрашивающего Иконникова. «Миша!» — с долгим выдохом сказал Плеханов. Вызывай трактор и бригаду. Он потер красные глаза. И пусть побыстрее едут. Что с нашими бравыми санитарами? Как там Гена? Совсем плохо? Нормально, держится. Сейчас сразу в больничку. Но согласитесь, взять с собой еще несколько оперов было хорошей идеей. Вдвоем было бы совсем сложно. Миша, скажи честно. «Где ты деньги взял на всю эту байду?» Оставив вопрос подчиненного без ответа, спросил Плеханов. «Честно? Говори, как есть». Отец дал. «Для него это копейки при его-то доходах, а для нас — основа операции», — улыбнулся Миша. «Да чего ты оправдываешься? Я же не виню. Может быть, и не вышло бы ничего без этого». «Ладно, давай собираться», — громко сказал он. Со стороны въезда послышался глухой рокот, снег с дороги стал собираться в кучу, и вскоре показался трактор, вычищающий проезжую часть. «Доброго здоровья!» — крикнул из кабины местный тракторист. «Там машины за вами едут. Нужно быстро собираться, скоро снова снегопад будет. Короткий, но валкий. Если не успеете, то придется еще здесь время провести». «Ни на минуту не хочу здесь оставаться!» — нервно крикнула Эмма. Как я вообще в этот кошмар попала?» «Согласен», — вслед за ней рявкнул Волков. «Но я отсюда уеду, только с вашими ребятами из полиции. Мне до чертей страшно. А еще вы обещали мне материалы дела дать переснять». «Помню, не ерепенься», — устало проговорил Плеханов. «Иди с санитарами. Они тебя под свою опеку возьмут». «Санитары?» — протянул Волков. «Да это опера мои. Я тебе потом расскажу» отмахнулся Плеханов. «Иди, Тёма!» Плеханов за руку поздоровался с выскакивающими из машины людьми. «Всем быть осторожными! Здесь волчья стая прикормленная шаболдается. На шум вряд ли пойдут, но все таки Дальше он стал отдавать короткие и четкие распоряжения, после чего в баре и вокруг него закипела работа, и вскоре в машины стали грузить трупы и собранные улики. Эмма смотрела на эту суету, Потом прошла на кухню, где среди развала сидел Майкл, и проговорила. «Ну что, будем прощаться? Ты здесь остаешься?» «Да что теперь здесь делать?» — уронил плечи вперед Миша. «Но я еще несколько месяцев назад договорился с одним частником. Он кафе у дороги держит. И хотел продать. На той неделе как раз документы все в порядок привел. Кафе, правда, долго не работало, но я попробую восстановить. «У меня остались кое-какие деньги. Может, со мной?» «Прости. Сейчас мне нужно только одиночество», — устала, сказала Эмма. «И доделать дела. Но ты дай мне адрес. Я обязательно тебя навещу». Майкл встал со стула, подошел к Эмме и долго смотрел ей в глаза, потом обнял ее и прошептал над самым ухом. Как было бы здорово, если бы всего этого не было, и мы могли с тобой просто остаться вдвоем. Записал тебе адрес на бумажке. Он вздохнул, отстранился и протянул Эмме Бердекель с написанным на нем адресом. Эмма вышла из здания, вдохнула холодного воздуха и покосилась на небо, где из-за деревьев снова показался сизый бок тучи, и люди стали спешно собираться, чтобы покинуть этот зимний капкан, а Плеханов перед тем, как уехать, забежал в домик Эммы. — Собираетесь, Эмма? — А вы не уехали со всеми вместе? — Сейчас уезжаем. Нужно было все доделать, — проговорил Плеханов, присаживаясь на стул. — А то и так все расследование ни к черту. Без признания и Конникова у меня бы ничего не было. Вся процедура сбора улик была нарушена. — А вы сейчас куда? «В Питер. Там уже договорилась с салоном. Сдам машину и поеду». Эмма закрыла чемодан. «Нужно развеяться после такого». Она помолчала, подбирая слова. «Ну, вы сами все знаете». «О чем?» — спросил следователь. «О последней неделе». Эмма тряхнула плечами. «Не представляю, как вы работаете с этим всю жизнь». «Такая работа» пространно отозвался Илья Антонович. «Водички не нальете? Таблетку запить. А то все-таки мой желудок не выдержал таких нервных качелей и сорвался». «Сейчас», — сказала Эмма, вышла из комнаты и налила из графина воды в стакан. «Держите». «Ладно, оставлю вас. Может, помочь чем-то? Вещи до машины донести?» «Нет-нет, у меня всего один рюкзак. Поеду налегке» показывая на скудный скарб сказала эмма ну хорошей дороги смотрите аккуратнее ветер снова поднимается плеханов быстро ретировался за дверь а через минуту его машина уже выезжала с территории комплекса эмма некоторое время в оцепенении сидела на кухне смотрела в окно будто прощалась с этим местом потом опомнилась покидала последние вещи Прикрыла за собой дверь, закинула рюкзак в машину, кинула последний взгляд на серые пятна домов, глубоко вздохнула и, сев за руль, покатилась по прочищенной трактором дороги. Темные елки стали нарядными, намотав на себя блестящие белые одеяния. Высокие сугробы поблескивали гранями миллионов снежинок, а в прорехах между качающимися кронами деревьев синью распускалось чистое небо. Колеса внедорожника послушно грызли подернутую легким морозом наледь, с двух сторон катился одинаковый пейзаж, и скоро уже должен был появиться поворот на основную дорогу. Но вдруг Эмма резко ударила по тормозам, и автомобиль остановился возле рухнувшей под тяжестью невыносимого снежного груза старой ели. Эмма выскочила наружу, осмотрела масштабы бедствия и поняла, что без посторонней помощи ей точно не справиться. Она вернулась в теплое нутро машины, поискала телефон на привычном месте, но, не найдя его, полезла в сумку и вскоре поняла, что, скорее всего, забыла его, хотя такое точно было не в ее характере. Подумав немного, Эмма еще раз оценила обстановку, походила вокруг машины, потом вернулась и, отодвинув пассажирское кресло, подняла коврик, вытащила старенький аппарат и набрала номер. «Я застряла на дороге». Тут дерево поваленное. Нужна помощь. Мне самой не справиться. Перед поворотом на основную дорогу. Эмма откинулась в кресле и принялась ждать помощь. Спустя некоторое время с другой стороны от упавшего ствола показалась старенькая Нива. Из кабины выбрался мужчина, послышалось заунывное пение бензопилы, треск разрушаемой древесины, и через некоторое время путь был свободен. Эмма аккуратно объехала остатки ствола, несколько секунд смотрела на стоявшего на улице мужчину, после чего вышла и проговорила. «Зачем маму с собой привез?» — указала она на сидевшую в кабине женщину. «Ты же знаешь, я ее одну не оставляю», — сказал мужчина, экипированный в хороший охотничий костюм. «Я поехала. Хочу отдохнуть. На связь выйду сама». Дверь со стороны сидевшей внутри женщины открылась. Последняя, тяжело опираясь на корпус, выбралась на дорогу, огляделась и поковыляла к Девочка, ты хорошо послужила своей матери, но я всегда поражаюсь, насколько ты глупа, скрипнула она неприятным голосом. Ладно, твой дядя, он по жизни дурак. Что теперь случилось? «Вы оба не заметили, что это дерево появилось здесь не случайно!» — крикнула женщина. «Я все проверила. Снегопад прошел давно, следов нет, на стволе тоже все чисто», — устала, сказала Эмма. «Елка и раньше над дорогой висела, так что ничего удивительного». «А почему ты позвонила с экстренного номера?» «Свой телефон забыла», — тихо обронила Эмма. «А ты помнишь, что бывает, когда ты что-то забываешь?» «Да», — лицо Эммы нервно дрогнуло. «Но ты забываешь, что мне пришлось провести очень много времени с собственным отцом, которого до этого я видела только в прицел винтовки или окуляр бинокля. И вообще все пошло не по плану!» — рявкнула Эмма, но тут же получила сильную затрещину отстоявшей рядом женщины. «Замолчи!» Почти прошипела она. «Где бы ты была, если бы не я?» «И ты!» Она с презрением посмотрела на мявшегося с ноги на ногу мужчину. «Я все создала с нуля. Абсолютно все!» На деньги, которые я тебе зарабатывала, вдруг неожиданно для себя проговорила Эмма. «Ну, наверное, долг дочери защищать свою мать. Твой отец меня предал. И получил по заслугам. И, кстати, раз уж заговорили о делах, женщина смерила Эму взглядом. Предпоследний заказ ты сработала плохо. Мама, я редко пользуюсь оружием. И ты прекрасно это знаешь. Только в крайних случаях. Мне заплатили. И был уговор, что ты просто пристрелишь цель. Зачем ты его отравила? Мама, хватит. Она помолчала и добавила. «Ты обещала, когда я разберусь с отцом, наши дороги разойдутся». Женщина поморщилась и, слегка улыбнувшись, сказала. «Девочка, неужели ты и правда думала, что мы с тобой расстанемся? Я же твоя мама, и у меня на тебя такое количество компромата, что наши дороги всегда будут идти параллельно. Тем более, теперь можно выкупить это место. И здесь будет настоящий рай. Представляешь, сколько компромата мы соберем? О чем ты? Послушай, я не просто так сутками сидела над усовершенствованием этих коттеджей. Их теперь электроникой можно доверху напичкать, и мы будем видеть и слышать все, что говорят постояльцы. Мама, мне кажется, ты заигрываешься. «Здесь место преступления. Кто сюда поедет?» «Это сейчас!» — женщина хмыкнула. «Через пару лет все забудут, и у нас будет хороший легальный бизнес». «К тому же это я когда-то хотел открыть здесь отель, а не этот недоумок», — твердо сказала женщина. «Так и быть, езжай отдыхать. Только поменяй путь отъезда, а потом возвращайся». «У тебя десять дней!» «Мама, ты обещала», — подняв на нее глаза, сказала Эмма. «Когда я тебя рожала в затрапезном акушерском кабинете, где отношение к роженице чуть лучше, чем к свиноматке на ферме, решила, что ты никогда не узнаешь, что пришлось испытать мне. Когда я услышала, как твой отец договаривается со своим приятелем, как лучше меня убить и расчленить, то поняла, что мне нужно исчезнуть. Я продумала план, и он сработал. Но так же, как и ты сейчас, немного не доделала. И в результате от меня почти ничего не осталось. Я вся переломалась, когда сорвалась с того обрыва. Я еле сохранила беременность, выла по ночам от боли, и ты родилась с увечьями. Мама. Ты сказала, что меня уронили в ФАПе. Эмма остановила на ней взгляд. Настасья, за что и пострадала? Нет, она не роняла. Но меня протащила через все круги ада, хотя я ей хорошо заплатила, чтобы она держала язык за зубами. Я ничего не понимаю, Эмма помотала головой. Тогда зачем это все? Мама, я могла спалиться миллион раз. Ты об этом подумала? Я еле выбралась. Мне пришлось убить Гошу. Кстати, зачем ты напустила на него стаю? Он бы еще очень пригодился. Он совсем слетел с катушек. Ты не видела, каким он стал. Эмма поежилась. Он явно задумал убить Плеханова. А это был бы совсем перебор. Я и так там наследила, как никогда и мне эти разборки из-за питерского совсем не нужны. Я из-за неуемного гошеного желания все вокруг крушить не хочу сидеть пожизненно. Мне вообще кажется, что я совсем недавно из тюрьмы вышла. Эмма помолчала и тихо добавила. Мама, в тебе хоть капля любви ко мне есть? Или я просто орудие возмездия? Твой отец хотел у меня отнять все, в том числе и жизнь. Женщина помолчала и добавила. «Теперь у него есть только то, что было вначале. Маленькая конура и одиночество». «А Гоша рано или поздно попался бы», — женщина пожала плечами. «Если бы действовал один, то совершенно точно жизнь его была бы исключительно короткой. Он же был абсолютно тупым садистом, которого вид и запах крови сводил с ума». Я с детства его приметила и практически вырастила. — Все, разговор окончен. Нужно ехать. Мы слишком долго находимся вместе. «Подожди — Подожди, — нахмурилась Эмма. — То есть с обрыва отец тебя тоже не сбрасывал? — вперив в женщину взгляд, спросила Эмма. — Он же сам в этом признался. — Нет, он как раз сказал, что готовился. Отец говорил, что готовился убить тебя, но не сделал этого. Ну вот, у него было намерение, и он готовился. «Мама, я почти ничего не чувствую», — бросила ей вслед Эмма. «Я всегда жила по твоим приказам и, как оказывается, в совершенной лжи. Что сделал тебе охранник? Ты думаешь, я не поняла, кто это сделал? К чему эти игрища?» Я сразу узнала твой почерк». «Скажи спасибо», — фыркнула Наталья. «Этот следователь не был просто пешкой. Цепился не оттащишь. Нужно было его отвлекать. Вот я и подкидывала ему задачки. Знаешь, у всего есть заключительная часть. В шахматах она называется «Эндшпиль». И в большинстве случаев именно в Эншпиле происходит самое интересное. Выигрываются турниры, проигрываются деньги, гибнут цивилизации. Так вот, существует множество учебников по тому, как правильно играть в Эншпиле. Но есть правило, которому я всегда следую. Оно гласит, что именно время играет в Эншпиле главную роль, а судьба партии зависит от жертвы которую ты в состоянии принести, чтобы твоя пешка стала ферзем. И я принесла достаточно жертв за предельно короткое время, чтобы пешка и конников стал главной фигурой обвинения. А мне ты об этом забыла сказать? Что-то планы у нас с тобой были разные. Ты же говоришь, что почерк узнала. Да и времени не было на посиделке мамы и дочки. Все, прекрати истерику. Хлестка сказала женщина. «Без меня твоей жизни не было бы вообще. И подумай о том, что от меня ты можешь сбежать, от себя нет. Ты такая же, как и я. Иначе бы не могла филигранно долгие годы убивать людей по заказу, оставляя лишь крохи следов, по которым тебя практически невозможно выследить. И твои терзания мне смешны. Собственно, все закончилось бы быстрее». «Гоша должен был привести твоего Плеханова в подвалы и там и оставить, но ты спутала все планы!» «Зачем?» — не поняла Эмма. «Потому что он мешал, а ты дала слабину. А то сама нашла бы способ его устранить и разобраться со всем». «Мы договаривались, что отец сядет». «Ну так договор выполнен, точнее, часть. Вот есть в тебе». «Есть его слабость и инфантильность», — поморщилась женщина. «Ты бы не пошла на его убийство. А так сложились бы обстоятельства, и у тебя не было бы другого выхода». «Какие обстоятельства?» — упрямо спросила Эмма. «В финале всего действа должна была появиться я», — гаркнула Наталья. «Но ты все испортила. Я хотела посмотреть ему в глаза». «Я хотела видеть, как он прощается с этой жизнью!» — каркала женщина, широко разевая рот и выплевывая вместе со словами проклятия. «И если бы ты не убрала Гошу, то мое эффектное появление вместе с волчьей стаей стало бы отмщением. Я долгие годы мечтала об этом. Я представляла себе, как я приближаюсь к нему. Я видела этот животный страх в его глазах, но ты оказалась туповатой и слабой». Но другой дочери у меня нет и не будет, так что помни. У тебя десять дней. Потом снова примешься за работу. «Нет», — сказала Эмма. «Я больше не хочу. Я устала». «Тогда готовься к воссоединению с отцом», — остановившись, поморщилась женщина. «Все-таки так много в тебе есть от него». «Помни, у меня на тебя стопроцентный компромат. Ты вечно будешь отрабатывать то, что в твоих венах течет и его кровь». Эмма повернулась к машине, с тяжелым вздохом вытянула из-за небольшой кейс, умелым движением накрутила глушительно сверкнувшее дуло и, повернувшись, сказала, «Мама, подожди». «Что еще?» Женщина держалась за висок, так как после долгих разговоров у нее обострялась постоянно ноющая головная боль. — Я больше твоя дочь, чем его. — Эмма вскинула на нее глаза. — Ты меня воспитала. А он даже не узнал, что я есть. Так вот, то, что ты делаешь со мной, тоже предательство. — Не читай мне мораль! — женщина взялась за ручку двери. Но вдруг все поняла. Она в последний раз посмотрела на дочь, почувствовав сильный удар, а села в снег и больше не смогла подняться. Мир для нее потух навсегда, а Эмма перевела взгляд на обомлевшего мужчину, который так и стоял, не вымолвив ни слова. «Прибери тело!» Эмма забралась в машину, даже не посмотрев в сторону матери, и, подъехав поближе к замершему дяде, сказала. Я нам с тобой только что оформила вольную. Теперь живи своей жизнью. Она помолчала и добавила. Если сможешь. Она по-своему любила тебя. Потерянно произнес мужчина. Ты был единственным человеком, кто любил меня. Был отцом, и матерью, а она была всего лишь учителем и работодателем. Что дальше? Эмма подошла к нему совсем близко, обняла и прошептала на ухо. «Я в капкане. Они все равно меня не отпустят. И эта елка здесь появилась не просто так. Но этот ход я предвидела. Поэтому помоги мне, и, возможно, у нас все получится. Думаю, в моей машине прослушка, и я поеду в назначенное место, чтобы они не пристрелили меня по дороге». Ну, а ты знаешь, что делать. К тому же теперь у нас есть все, что нужно, — сказала она и многозначительно посмотрела в сторону осевшего в снег тела Натальи. Эмма отстранилась от него, улыбнулась и пошла обратно к машине. Она вдавила педаль газа и полетела по дороге вперед, обдумывая последние слова матери о том, чтобы сменить маршрут. Ей давно было пора сменить ту дорогу, по которой она шла с рождения. И сейчас был самый удачный момент, чтобы сбежать от самой себя. На этот случай у нее давно все было готово. У матери была поистине звериная интуиция, она всегда рисовала идеальные планы и инсценировки. Именно она приручила волчью стаю, что казалось невозможным, но, будучи блестящим химиком, она смогла создать пахучий секрет, и волки приняли ее за свою. Она неделями кочевала с ними с места на место с маленькой Эммой на руках, изучала повадки, сживалась с тайгой, а потом возвращалась к брату и садилась за работу. Она рассказывала повзрослевшей Эмме, как ее скинули с обрыва, взращивала в девочке злобу, заставляла подолгу жить в лесу и все время заниматься, пока не вырастила из нее уникальное оружие, дав ей в помощь хорошо натренированного мальчика, который как раз очень хотел убивать и был уверен, что любит Эмму. И как однажды мать сказала Эмме, «Ты мое лучшее творение, и когда-нибудь превзойдешь меня». С этими мыслями Эмма въехала в небольшой городок. Сверившись с адресом, она подъехала к небольшому строению и вышла на улицу. Открыв дверь с табличкой «Закрыто», Эмма вошла в ресторанный зал и на пороге столкнулась с официанткой. «Ой, простите, мы еще закрыты». «А когда открываетесь?» спросила Эмма. «Через пару часов». «Так быстро?» удивилась Эмма. «Но мы всегда так открываемся», неуверенно сказала девушка. И хотя Эмма все уже знала, она вдруг почувствовала острую тревогу. Она сделала шаг назад, развернулась, чтобы уйти, но увидела, как на парковке материализовались полицейские экипажи. Эмма сделала шаг вперед и остановилась прямо перед преградившим ей дорогу Плехановым. «Я давно за тобой смотрю, девочка. Смутила собака. Очень смутила. Но, видимо, на это и был расчет». «Это да. Но он умер, не мучаясь. У меня в машине прослушка?» «Да». К тому же ты позвонила по номеру телефона, который мы никак не могли найти, из которого ты провела транзакцию. — Не я, — ухмыльнулась Эмма. — Мама. — Хотела усложнить мне задачу. — А Майкл? — Миша, — сказал подошедший Михаил. — Пожалуйста, давай обойдемся без жертв. И я так и не понял, почему ты приехала сюда. Это ведь очевидная ловушка. «Неужели ты думаешь, я буду отбиваться или убегать?» — усмехнулась Эмма. «Я скажу тебе, зачем я приехала сюда. Только ответь, почему ты?» «Плеханов, понятно. Почему ты охотился за мной?» «Мне нужно понять. Очень нужно понять». «Она была моей мамой», — просто сказал Михаил. «Кто?» Эхом отозвалась Эмма. «Та судья». «Зачем?» «Здесь как раз все просто и логично. Моя мать хотела сама расквитаться с Иконниковым, а твоя бы просто его посадила». Эмма посмотрела на подошедшего Плеханова. «Послушайте, не мучайтесь сами, не мучайте Иконникова». Она покачала головой. Он действительно мало что знает. Мы были подрядчиками у его строительной фирмы. Конечно, о нас никто не знал. Мать долго конструировала всякие скрытые двери, проходы и так далее. Она была одержима этим. Что-что, а учиться она умела. Вот и выучилась на архитектора. Эмма усмехнулась. Сама. И в спорткомплексе, где убили судью, над душевыми в потолке есть узкие форточки, Если не знать, где механизм установлен, его не открыть. Я продумала всю операцию, Гоша сделал. А мама была серым кардиналом и непризнанным гением. Химия, биология, архитектура, яды. Все это она делала более чем великолепно. Я бы никогда не решилась избавиться от нее, ведь мое внутреннее восхищение ею было безгранично. И отвечая на твой вопрос, Миша, зачем я поехала в очевидную ловушку, просто процитирую тебе еще одно правило идеального завершения партии. В Эншпиле король должен стать атакующей фигурой и продвигаться в центр поля. Ну вот я и в центре, и полностью свободна. Эмма улыбнулась. «Ох уж эти шахматисты!» Плеханов картинно закатил глаза. «Я вот больше люблю нарды». Выпал камень — играй. К тому же, насколько я помню правила идеального Эншпиля, озвученные Хосе Раулем Капабланкой, все это верно, если главная фигура осталась только с пешками. А себя я, к примеру, ощущаю как минимум слоном. А своего короля Эмма вы сами вывели из игры. Так что это правило в нашей партии вам точно не поможет. Эмма спокойно слушала следователя и, не отрываясь, смотрела в глаза Михаилу. «Вы совершили ту же ошибку, что и моя мать», — она перевела взгляд на Плеханова. «Она тоже считала меня, если не пешкой, то уж точно только ей принадлежащей фигурой. Вы оба, играя свою партию, не заметили, что являетесь пешками в другой, более важной игре, где, с одной стороны, неумолимая машина правосудия, двигающая пешками с именами долг и месть, а с другой — я. И вы так и не заметили, что одна из моих пешек вот-вот станет ферзем. Эмма сунула руку в карман, неловким движением вытянула ее обратно, и... Никто ничего не успел сделать. Никто не успел остановить когда она что-то закинула себе в рот и спустя несколько секунд стала биться в предсмертных судорогах. Суета наполнила внешне спокойное пространство, визжа сиренами подлетела скорая, но подбежавшие медики только качали головами и разводили руками. «Реанимируйте ее!» — орал Плеханов. «Да что вы глотку-то рвете!» печально сказал старенький доктор. Нечего здесь реанимировать. Небо снова просыпало немного снега, ветер затянул свой траурный мотив, потом стал более уверенным, и все вокруг погрузилось в серый сумрак печали. Весеннее солнце ходило яркими лучами по серому насту, оставляло проталины следов, нещадно топило оплывшие сугробы из-под которых некрасиво торчали потускневшие искусственные цветы, оставленные на могилах с осени. «Миша, давай лопату», — сказал Плеханов, неловко перепрыгивая ледяную скользкую тропинку. «Я сам», — кратко отозвался Миша, и, взяв одолженный у сторожа инструмент, стал расчищать от снега одну из могил. Недолго покопавшись возле ограды, молодой человек с трудом открыл дверцу, протиснулся внутрь и аккуратно стряхнул с памятника остатки заледеневшего в тени сугроба. «Ну, здравствуй!» Плеханов тряпочкой обтер красивое женское лицо, запечатленное в вале. «Нашли мы их! Только вчера все оформили и дела сдали. Да ты и сама знаешь, какая волокита с этими бумагами! И сразу к тебе!» С ветки сорвалась птица, пронеслась мимо с криками и затухла где-то за забором. А Плеханов усмехнулся, шмыгнул покрасневшим носом и нежно сказал, «Ну, не ворчи, не ворчи, что так долго!» Они швертки такие оказались. Я прямо до последнего не мог поверить, что можно так девичью жизнь на куски изломать. Изломали так, что и не собрал бы никто. Но если бы не Мишка то не смог бы я выполнить свое обещание. Приханов посмотрел на Мишу, смотрящего куда-то вдаль за забор кладбища. «Что грустишь, Миша?» «Что отомстить нельзя». «Мы уже вроде за маму твою отомстили. Все сделали». «За Эмму», — щемящий тоской в груди, сказал мужчина. «За то, что она не смогла прожить свою жизнь». Миша помолчал и добавил, за то, что я больше никогда не услышу ее голоса и не смогу вычеркнуть из сердца ее образ. Вот так. Миша прямо посмотрел на Плеханова. Все понимаю, но я должен был сказать правду. Хороший ты, Миша, правдивый. Не рви себе сердце. Эта девочка уже никогда бы не стала другой. Свалившийся с неба ветер качнул деревья, кроны стряхнули тяжелый груз снега, и он посыпался мелкой крошкой вниз, погибая в общей безликой массе. Миша посмотрел на густой кустарник, ставший в одно мгновение прозрачным. Ему на минуту почудилось, что за ним кто-то стоит. Он переступил с ноги на ногу, и видение исчезло. Было лишь видно, что по дорожке, чуть припадая на ногу, спешит к выходу с кладбища какая-то девушка. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Андрей Кузнецов.